287. Друг мой, как же превратить горчайшее в сладчайшее? Путь превращения горчайшего в сладчайшее есть путь бодхисатвы, избираемый им добровольно. Можно назвать его путем трансмутации низшего-высшее и высшего-высочайшее. Путь преодоления и есть путь притворения темного в светлое или в себе, или вокруг. Процесс идет сперва внутри, потом вовне. Сознательное притворение жизни, явленное в явлении жизни более высшей ступени, и будет ее трансмутацией. Везде во всем творится высшее, которое будет из более низшего, которое есть. Назовем этот путь ступенями жизни или путем эволюции. Свет, который внутри, трансмутирует мрак, который вовне. Свет безмолвного свидетеля, который внутри преображает сперва оболочки, которые он имеет вовне или вокруг себя, внешние по отношению к Нему, и, сияя, и светя, через три и тремя освещает материю трех планов, им соответствующую и вибрирующую породу их родственному каждой. Чисто должно быть стекло светильника и лампы, также и с оболочками, только будучи очищены, пропускают свет. Иначе свет, который в вас будет тьмой. Есть испорченные светильники, они тусклые и чадят, И запятанное стекло пятна свои тенями наносят на все окружающее. Протрите стекла души и держите их чистыми, И свет, который в вас будет светом без пятен и теней, Пусть будет он даже не силен, но без пятен. И тогда мрак и горечь вовне станут светлее. Светлее и светлее будет делаться атмосфера вокруг, пока сияние света неумоленного не зальет сферу непосредственного окружения. И когда созреют лучи, три перворожденные, побеждается и дальность. Архат есть оздоровитель местности, в которой он живет. Его можно назвать озонатором сфер окружающих. Гроза, то есть разряды пространственного огня, очищая, дают явление зоны. Огонь сердца Архата есть аппарат, озонирующий атмосферу. Микрокосм человека есть сферы, излучающие постоянные непрерывно энергии в пространство, взаимодействующие с энергиями, в нем находящимися. Сочетание встречных энергий в сфере магнитного поля ауры дает равнодействующую по силе магнита человеческого, ибо человек — это магнит. Человек — это магнит, энергиями своими трансмутирующие, окружающие в добро или во зло, в тьму или свет, по сущности своей соответственно. Сильный магнит мощно преодолевает всякое сопротивление, и даже напряженным энергиям против действующим дает свою волну, поляризуя приемники их на своей волне или в случае сильного противодействия нейтрализуя их. Бывают и особые случаи, когда сияние света вызывает бешенство зла, но это лишь в случае явных служителей темных. Но и их силу нейтрализует вибрации света, ибо бессильна тьма перед светом. Бессилие тьмы перед светом надо понять. Никакая тьма не может противостать свету сознающему свою мощь и силу свою и бессилие естества или сущности и тьмы против сияний света. Тьма сама по себе есть ничто или отсутствие света, потому архат, осознавший его мощь, есть победитель тьмы. Не осознавшие силу света его законы колеблются или отступают в страхе перед натиском тьмы. Но тьма — это бык картонный, Это сила, построенная на ничто, и носители света никогда не смущаются и не устрашаются тьмой. И свет, побеждающий, который внутри, и есть трансмутатор или притворитель темного в светлое, грубого в тонкое, низшего — выше, материального — в духовное, плотного — в тонкое, земного — в огненное и горчайшего — в сладчайшее. Ибо сладчайший напиток жизни есть огненный напиток жизни из чаши без притворяющий, приходящее вечное.